Женщины жили одни. Бабушка Фонтейн, который шел восьмой десяток, ее сноха, которую все еще именовали молодой хозяйкой, хотя ей уже перевалило за пятьдесят, и Салли, которая сравнялась двадцать. До ближайших поместья далеко. беззащитных женщин бросалась в глаза, но если им и было страшно, то они не подавали виду. «Возможно, — подумала Скарлетт, — Они не жалуются потому, что слишком боятся фарфорово-хрупкой, но несгибаемой сгибаемой бабушки Фонтейн. Скарлетт сама побаивалась этой старой дамы с весьма острым глазом и не менее острым языком, чем ей не раз приходилось убеждаться в прошлом. И хотя этих женщин не связывали кровные узы, а разница в возрасте была очень внушительной, совместно перенесенные испытания сроднили их.